Глава 20 Апогей Реонорского воздаяния «Всем назад!» — громко скомандовал Фумаю с мрачным видом. «Вы оглохли!» — в очередной раз рявкнул Патриарх, прожигая взором замешкавшихся стражи и изгоев. «Я приказал отступить!» Третий раз повторять не пришлось, и уже минуту спустя вся враждебно настроенная волна древних кланов и западников медленно отступила назад. Передо мной находился теперь лишь сам Фумайо, который взял свою разбушевавшуюся силу под контроль, а за его спинами маячили трое глав кланов пары неизвестных мне личностей и Насаус Валуа. «Вот видишь, старикана!» – расплылся в злородном хмылке. «Можешь ведь, когда хочешь!» «Теперь у нас нечто похожее на переговоры, а не сплошная угрозы. Лицо Патриарха Ясака, как и Гримаса и остальных, дернулись в презрительной манере, но что-либо говорить те не рискнули. Лишу Франц Валуа с валежным видом вдруг прошел дальше, и ногой развернув пропитанный кровью плащ с головой Атона, внимательно всмотрелся в кусок истерзанной плоти. «Ты поплатишься за содеянное», — со спокойным видом отозвался мужчина, поднимая на меня холодный взгляд. «Ты убил наследника престола Австро-Венгрии. Это объявление войны нашему Альянсу. Рудольф так просто этого не оставит». «Валва, ответь честно, ты идиот?» — скривив обескураженное лицо, хмыкнул я, и черты лица аристократа после моих слов неуловимо ужесточились. «Тогда, может, считаешь меня идиотом? Или думаешь, что я прямо сейчас упаду на колени прогнусь под вашей силой, глядя на сборище зажравшихся интриганов?» «Глянись по сторонам, Кухаркин сын, и скажи, где мы находимся и чем занимаемся? Или мне нужно напомнить, что сейчас происходит на границах? Благодаряю все сущее, что я отправился сюда в смежную стигму, а не на поле боя». Иначе ваши присланные отряды в Афганистан и Перси уже гнили бы в земле, и их жрали черви. А теперь поумерь свой гонор, будущий император, и не встревай. Если ты ослеп прямо, как и Фумайо, то скажу тебе прямо. Мы уже в конфликте, и мне глубоко плевать на твоего Рудольфа и его угрозы, — заключил резко я, сплюнув на землю. — Мне так же плевать даже на тебя. Перед смертью мы все равны, уж поверь. «Ты хоть понимаешь, с кем сейчас говоришь? Ты первый щенок, что смеет угрожать столь влиятельным людям! Ты, видимо, не в курсе, кто перед тобой стоит!» Вдруг взял слово очередная глава, выступив тотчас вперед. «Так, так, так...» — с улыбкой произнес я, продолжая мягко потирать артефакт пустоты в левой руке. «Мы с тобой лично не знакомы, Аккейн Хингу, но я и тебе я наслышан». «Как там звали того старого бесполезного хрыча, которого прикончил? На раю вроде бы, да? И как там звали твоего внука, старикан, не напомнишь?» «Его звали Дмитрий», — холодно чеканил патриарх Ясака. Вот только тот все так же продолжал не сводить своего внимания с моей руки. «Рано или поздно ты поплачиваешься за все совершенное. Смерть покажется тебе подарком». «Разумеется», — кивнул самодовольный я рано или поздно все получат свое воздаяние. А что касательно того, что не знаю кому угрожаю, то я прекрасно осознаю смысл сказанного, поэтому слушайте внимательно и объдя всех глазами начал с глав древних кланов. Та троица, как и вы двое, не иначе как кучка никчемных предателей, что затеяли переворот со своими дружками по всему миру, ткнул я пальцем левой руки в упомянутых Лица трех главкланов тотчас исказились в гримасах гнева, однако те лишь продолжили прожигать меня злобными взглядами. «Ты, Акейн и старикан Фумайо, еще вдобавок два недоделанных наркобарона, что пытались травить свои гадости всех желающих. Ваш монументал — полное дерьмо. Уже проверено, и устану, это не помогло». Вот только лица Хинго и Ясака остались все такими же отстраненными. «Что касательно тебя, Валуа, и твоего отца...» Мой взрослый сместился на будущего императора Французской империи. «Вы не более чем кучка и обыкновенных трусов. Думали, что я забыл ваше отравление на столповом магинарии? Мечтай дальше. Тогда, может, расскажешь всем присутствующим, что вы учидели, и как пытались опоить меня своей дерьмовой бурдой, чтобы не проиграть в полуфинале. Для многих это покажется хитростью или интригами». «Но, как по мне, ваши отпрыски столь же никчемные и слабы, как и их старшие родичи!» От данного упоминания маска безмятежности на лице француза резко дернулась, но в ответ тот лишь спокойно хмыкнул. «А что касательно тебя, Сурмин?» Пришлось даже сделать еще пару шагов вперед, и теперь меня и старика Фумаю разделяло всего пара-тройка метров, а вот сам Нассоу лишь с улыбкой приподнял брови. Ты та тварь, которая из всех присутствующих совершила самый страшный здесь грех. с Своими погаными руками ты посмел тронуть мою сестру. По этой самой причине из всех присутствующих ты будешь подыхать первым. Буду с нетерпением ждать этого момента, — ухмыльнулся дерзко мужик. — Не тебя насудить, мерзкий выродок! — вдруг взорвался сила хенгу оказавшись рядом с Ясака. «В наших глазах ты столь же никчемен, как и все остальные!» «Тот-то прав. Судить я вас не могу. Могу только прикончить», — расплылся в кровожадном оскале. «Но так получилось, что я знаю того, кто может это сделать. Уж в его глазах вы и вправду кучка жилких предателей». «Соловей, тут тебя просят», — вдруг негромко окликнул я парня. «Можешь уже не скрываться». В следующий миг на глазах у всех наблюдателей тот со спокойным видом и в ленивой манере медленно и одной рукой стянул себе маску туманника, пока второй придерживал девушек. И стоило присутствующему видеть настоящее лицо Ростислава, как образ их моментально помрачнели. — У меня тоже нет права вас судить, не так ли, окейн равнодушно отчеканил цесаревич. — Романов, значит, хм, хмыкнул деловито Хингу переглядываясь с другими главами древних кланов. «Неожиданно! Правда, ты такой же щенок, как и Лазарев. И столь же никчемен, как и твой дед с отцом. За эти слова, за ваше предательство и за всю вашу подлость вы совсем скоро окажетесь под забвением. Даю слово Романова!» Громко выпалил парень. «Всех предателей и перебежчиков ждет лишь одно смерть Слышали его?» Вдруг весело и с нотками легкого безумия рассмеялся я, демонстративно поигрывая артефактом пустоты в руке. «Так что, Фумайо, мне привести в исполнение переговор будущего императора? Как видишь, молоть языком не только ты умеешь». Старик хоть и был слеп, однако свои белесые глаза тот не сводил с меня и моей левой руки. «Что ж, беру свои слова назад. Кишка у тебя и романовского щенка совсем не тонка». «Вы подготовились. Сколько их у тебя, и где остальные анималиты?» Со спокойным видом осведомился Ясака. «Не поверишь», — развел я с довольством руками. «Это последний». «Жаш!» — рявкнул яростно старик. «Где остальные?» неважно где остальные, старый пердун», — равнодушно изрек я, а все мои напускной висели, как рукой сняло. Важно то, как близко они находятся к пространственным вратам, и как много их разложено по округе. Но самое главное заключается совершенно в ином. Что мы будем делать дальше? И что будет в итоге с этим местом и со всей твоей твердыней, если я по рассеянности случайно споткнусь? Того, глядя от нервов и нахлынувшего страха, оброню эту треклятую гадость по неосторожности прямо вам под ноги. «Что ты хочешь?» — вполне серьезно поинтересовался Иосака переходя к сути вопроса. «Уйти?» «Вот, видишь, мы вновь вернулись к нашим переговорам, а не к демонстрации собственных сил», — расслабленно произнес я. «В течение получаса к центральным вратам прибудет три группы изгоев. По известным нам обоим причинам мне, само собой, придется остаться здесь. А вот они уйдут», — головой указывая на княжену Романова, заключил я. «А затем всей нашей дружной компанией мы вместе проводим моих знакомых доврат. И как только я увижу, что они покинули равнины и скрылись вдали, тогда-то мы обговорим тот момент, каким именно образом мне придется вернуть тебе эту дрянь, что я держу у себя в руках. А после этого все будут жить долго и счастливо. Точнее, в обыденной манере смогут и далее вести свою кровопролитную войну. Простой план, не так ли?» «Проще некуда», — хмуро ответил патриарх. А после, обернувшись назад, встретился взором с каким-то экспатом. Гато, ведомости новиков. Похоже, совсем скоро к нам прибудут гости. СМЕЖНАЯ СТИГМА ФОРПОСТ ШАРДОЛ СУТКИ НАЗАД По своей натуре граф Шувалов был весьма вспыльчивой и резкой натурой. Однако прибывших час назад гостей вряд ли остановит или удивит его вспыльчивый характер, либо его резкая натура. Но удивляли не сами гости, а удивляло их количество. 20 душ высокоранговых воителей и одаренных. Если судить по напряженной обстановке, происходящее не сулило ничего хорошего. Ничего хорошего для их будущих врагов. Ведь оба отряда по приказу светлого князя Потемкина и князя Трубецкого прибыли непосредственно с самого фронта. Да и самому себе начальник форпоста вынужден был признаться, что лучше иметь дело с прибывшими, а не с их главами родов, Вот уж кого не остановит титул столпа империи. Как давно наши с Максимом ученики группы изгоев покинули форпост?» Шелестящим голосом вопросил Роман Потемкин, переглядываясь командиром отряда талых, и медленно поднялся с кресла, стоило тому дослушать рассказ и объяснение Шувалова до самого конца. «Они что-нибудь объяснили?» «Чуть более трех дней назад», — честно признался старик. «Вы действительно думаете, что они передо мной отчитывались? Мне доложили, что этот сумасброд только успел прийти в себя, как тотчас умчался в стигму». Целительница уведомила о том, что даже его рука не до конца функционировала. «К тому же вам самим прекрасно известно, на что гораздо Лазарев и его высочество». «Дву сапога пара, ммм», — тяжело выдохнув горячо заявил Шувалов. «Рома, это дохлый номер». Сухо подул голос Максим Друбецкой, вклиниваясь в разговор и нервно сжимая клинок с ножнами в правой руке. «Надо отправляться к форпосту Ясхи. Смысла ждать нет. Много времени потеряно. В одном граф прав. Лазарев и его высочество не идиота. «Знаю», — все тем же тихим голосом отозвался Потемкин. Несколько мгновений мужчина находился в глубоких размышлениях, но пару секунд спустя тот медленно кивнул. «Уходим, отправляемся в форпост», — скомандовал архимагистр. И лишь у самого порога Роман резко остановился, вперед пропуская Трубецкого, а после пронзительно взглянул на Шувалова. «Это твой просчет, Игорь. Ты дал слово столпе Империи князьям, что присмотришь за обеими. За язык тебя никто не тянул. Если же их внучки погибнут, сам знаешь, что будет». «Знаю, это моя вина и ошибка». — невзрачно кивнул граф. — Мои люди не уследили, и в случае чего я лично понесу наказание. Как ни странно, но отряды Долгорукова, Пожарской и Морозовой явились гораздо быстрее, чем было задумано. Потому как знакомый запах я уловил еще в тот момент, когда вся наша шайка-лейка под надзором сотен глаз изгоев и бесчисленного количества стражей оказалась на главной аллее романов алины просковья медленно брели впереди пока я следовал в полном одиночестве под присмотром патриарха ясака и всех его прихлебал как ты узнала бы не молитах вдруг задал мне вопрос умаю пока мы спускались к вратам не поверишь старикана обнажил я зубы птичка на хвосте принесла а затем пришлось прикидывать на пальцах отряд изгоев да хватит — отмахнулся расслабенный я. — Это уже даже не смешно. — Раз так, то ты ведь понимаешь, что стоит тебя активировать анималиты, как я прикончу тебя собственноручно в тот же миг. Поэтому советую тебе не делать глупостей. К тому же ты отдаешь себе отчет, что в твердоне моего клана не все враги Романовых. — Матерь бездна, вот так номер. Неужели мне послышалось? — Старикан, мне кажется... Или ты сейчас пытаешься давить на мою жалость? Не на жалость, а на твою здравомыслие и жажду жизни. Об этом нужно было думать раньше, не остался в долгу. В тот самый момент, когда спелся со Сокиной и заказал меня хунхозом. ты нелепая помеха, что привела к невероятной проблеме. Я был слишком мягок вначале. Нужно было прикончить тебя еще на премию Трубецких. То ты прав. Расползся в широкой ухмылке, видя вдали знакомые силуэта. «Надо было!» «Достаточно!» — вдруг резко повысил голос Ясака. «Вы трое проваливайте! А ты, Лазарев, останешься здесь, рядом со мной!» На все заявления Фумайо, поддерживающий девушек Ростислав, лишь озабоченно нахмурился и взглянул на открытые врата, за которыми мелькали знакомые фингуры столпов но почти сразу он обратил свой взор обратно ко мне. А после слов старика обе княжны в едином порыве вдруг резко вздрогнули и, стоя на покачивающихся ногах с тревогой и паникой следом за Романовым, также посмотрели в мою сторону. «Идите и ни о чем не переживайте!» Широко улыбнувшись и весело подмигнув троица, спокойно проговорил я, кладя руку на плечо Ясака, а чего тот самопроизвольно скривился. Сейчас я улажу с этим трухлевым все недоразумения и догоню вас. Но ждать не надо. Шагайте отсюда. — обещаешь что, что догонишь! догонишь? — с покрасневшими глазами в один голос спросили поярышни. — Разве я когда-то врал? — Постоянно! — с грустной улыбкой заметил Романов. И, подхватив обеих девушек на руки, проделал несколько шагов к вратам, затем резко обернулся назад. — Не вздумай сделать непоправимую ошибку! и, развернувшись всем телом, на всей возможной скорости умчался за ворота. «Эй, Ростислав!» — громко окликнул я парня, немного погодя, когда те медленно стали отступать к равнению, а ворота столь же медленно закрываться. На мой возглас обратил внимание не только он, но и Алиша Спарсковий, а также прибывшие отряды, и следом за ними половина наблюдающих за нами стражей из Гойфорпоста Ясхи. «Ты будешь замечательным правителем, знай это!» «А весь этот мусор!» И вокруг себя я с улыбкой окинул взглядом кольцо из вражеских войск. «Оставь мне, я приберусь здесь! Так что береги Алину и Прасковью!» В последний миг перед закрытием врат я успел заметить с удивлением и то, как парень и обе княжны дернулись в мою сторону, но их быстро остановил Долгоруков Морозов Пожарский. Стоило же им мне кивнуть, как те виновато взглянули в мою сторону. Губы их дернулись в паре фраз а после с заметным волнением стали действовать. Секунду спустя в сюрьянную троицу вырубили люди из их же отрядов. «Молодцы они все-таки. Я, если честно, сомневался, что они решатся на подобное, но не струсили и сдержали слово». «Я выполнил свою часть уговора. Дело за тобой», — раздался за спиной суровый голос патриарха. «Где они, молитвы «Знаешь, Фумаю...» Со слабой улыбкой заговорил я, оборачиваясь лицом к высокопоставленным персонам. Так уж вышло, что любые проблемы я привык решать кардинально. Так и обучен. Нельзя оставлять за собой ворох недругов и недоброжелателей. И Атон Габсбург тому подтверждение. Так вот, если бы ты спокойно от меня отстал и не плел козни с княгиней Осокиной и своими дружками, все могло бы обойтись. Но ты не захотел. «Ты умрешь, если не подчинишься, Лазарев! Я лично буду пытать тебя до смерти!» Но на замечание фумаю, я лишь радостно и громогласно расхохотался, невольно согнувшись и содрогаясь всем телом, и попутно с этим активируя артефакт пустоты. «Старый пердун, ты действительно думаешь, что я боюсь смерти? Боюсь пыток? Знаю свое место, мусор. Ты даже не понял, с кем именно посмел связаться!» «А что касательно тебя, Сурмин?» С веселым прищуром пришлось обращаться уже к Насу. «Как тебе и обещал, ты сдохнешь первым. Никому не позволено прикасаться к важным для меня вещам, а я привык держать свое слово. Лови, это мой тебе предсмертный подарок!» Артефакт пустоты вырвался моментально из моих пальцев, устремившись в сторону удивленного пруса. «На всего любезна ли лишь ее». «Ты все же осмелился, мелкий выродок! Назад! Всем отступить!» Однако, в увидев жалкую смерть Сурминой, поступающую разруху в полисе Ясхи, я попросту не успел, потому как в следующую секунду волна огромной силы в лице патриарха Ясака мгновенно приблизилась ко мне. Затем последовала резкая боль в районе груди, и мое тело, словно пылинка, устремилось в сторону закрытых врат. Лишь в одно из мгновений, прежде чем тьма поглотила меня полностью, Я все же успел услышать утробные крики сотен умирающих людей, а также увидеть собственный кровь на руках старикана».